Глава семнадцатая На Лорел Роуд было тихо и спокойно. Эрика вставила ключ в замок входной двери дома Грегори Монро и сорвала с нее печать. Она повернула ключ, толкнула дверь, содрав остатки липкой печати и ступила в прихожую. Послышалось тревожное пиканье, и она увидела светящуюся в темноте панель системы охранной сигнализации. «Черт — Черт! — пробормотала Эрика. Она не предвидела, что криминалиста после осмотра снова поставят дом на сигнализацию. Эрика смотрела на панель, зная, что в запасе у нее всего несколько секунд. Потом будут оповещены полицейские, начнется отвлекающий отдел бумажной волокита. Ей придется объяснять свое присутствие в доме жертвы. Она набрала комбинацию цифр 4291, и пика не прекратилась. Это был дежурный код, который часто использовали, сдавая на охрану дом, в котором было совершено преступление. Конечно, это было рискованно, зато полиция экономила целое состояние на штрафах за ложные вызовы службы охраны. В доме стояла удушающая жара, в темноте все еще витал едва ощутимый гнилостный тропный запах от тела Грегори Монро. Эрика щелкнула выключателем, и прихожую озарил свет, едва добивавший до лестницы, поднимавшейся в темноту. «Интересно», — подумалась ей что почувствовал бы здесь человек, который не знает, что это место преступления. Ей самой казалось, что в доме по-прежнему живет дух насилия. Она прошла мимо лестницы в кухню, включила свет, нашла то, что увидела на фото, пробковую доску возле холодильника, на которую были прикреплены меню из нескольких ресторанов, отпускающих еду на дом, написанный от руки список покупок и рекламный листок некой охранной компании. «Дом под охраной». Эрика сняла листок с пробковой доски. Дизайн был профессиональный, но использовалась бумага для печати на обычном струйном принтере. На черном фоне название фирмы, исполненное красным цветом. «Дом под охраной». Буква «О» постепенно трансформировалась в образ свирепой немецкой овчарки под названием «Номер телефона и адрес электронной почты». Эрика перевернула листок На обратной стороне внизу синей шариковой ручкой была сделана надпись «Майк, 21 июня, 18.30». Эрика вытащила свой мобильный и набрала номер, указанный на рекламном листке. Сначала в трубке было глухо, потом раздался пронзительный гудок, и следом автоответчик сообщил ей, что данный номер больше не обслуживается. Эрика прошла к большой раздвижной стеклянной двери в глубине дома и открыла ее, подергав ручку туда-сюда. Дверь шумом раздвинулась. Эрика шагнула на террасу. На задней стене дома над стеклом висела белая коробка с красной маркировкой «Охрана домов», такая же, как на стене дома, в котором она снимала квартиру. Эрика вернулась в дом и позвонила Крейну. Когда он ответил, его голос звучал на фоне орущего телевизора. «Прошу прощения за поздний звонок, это старший инспектор Фостер. Вы можете говорить?» — спросила она. «Подождите минутку!» — послышался шорох и затем ор телевизора удалился. «Простите, я вас в постели подняла, Крейн?» «Нет, все нормально. Вы как раз вовремя. Спасли меня от настоящих домохозяек Беверли-Хиллз. Карен, подружка моя, это шоу обожает. А ей так на работе целыми днями имею дело с агрессией. Мне совершенно не улыбается по возвращении домой смотреть, как бесятся какие-то чокнутые домохозяйки. Так чем обязан, босс?» Я по поводу Грегори Манру. Я просматривала распечатки с его телефона и обратила внимание, что 19 июня он звонил в некую фирму по обслуживанию систем охранной сигнализации «Дом под охраной». «Подождите, сейчас включу компьютер». «Ну да, точно, дом под охраной. Один из номеров, которые я проверял сегодня утром». «И что?» Оставил сообщение на их автоответчике, потом какой-то парень перезвонил и подтвердил, что некто по имени Майк приходил к манро по заявке. Проверил систему, все датчики и сигнальные устройства были в норме, работали исправно. «Как вам этот парень по голосу?» «Да вроде нормальный. Гнусавил малость. Знаете, как это делают спесивые умники? А что?» «Я сейчас звонила по этому номеру. Его не существует. Отключили», — объяснила Эрика. «Что?» Эрика услышала, как Рэйн застучал по клавиатуре, потом до нее донеслось звонко и бип. Я только что послал сообщение на электронный адрес, что указан в рекламе. Оно вернулось. «Ошибка подсистемы доставки почты, сообщение не может быть доставлено», — сказал Крейн. Эрика снова вышла в темный сад и устремила взгляд на белеющую в ночном гле коробку с маркировкой «Охрана домов». «Боже, босс, думаете, это был убийца?» «Да». Рекламный листок, вероятно, ему дали прямо в руки и, предположительно, Грегори Монро позвонил по указанному телефону и договорился, чтобы этот Майк пришел. Майка пригласили в дом, и он разведал обстановку. Расположение комнат, систему сигнализации, охранное освещение — все. Закончил Крейн. И, скорее всего, сегодня ты говорил с этим Майком. Он перезвонил тебе с номера фирмы «Дом под охраной». Черт! Что я должен сделать, босс? Нужно отследить тот телефон и адрес электронной почты как можно быстрее. Номер наверняка одноразовый, но я попробую. Также нужно еще раз опросить жителей на Лорел-Роуд, подробно расспросить обо всех курьерах и экспедиторах, которых там видели. В частности, видел ли кто-нибудь этого майка 21 июня? «Хорошо, Бус. Я прямо сейчас могу прогнать кое-что через компьютер. Буду держать вас в курсе. Спасибо», — поблагодарила Эрика. В телефоне раздался щелчок. Крейн положил трубку. Она пошла к забору, огораживавшему двор задней стороны дома. Под ее ногами шуршала сухая листва. По-прежнему было тихо и спокойно. Откуда-то издалека донесся едва слышный рокот проехавшего автомобиля. Стрекотали сверчки. Эрика вздрогнула от неожиданности, когда, окружавшее ее безмолвие, сотрясло громыхание поезда мчавшего по железной дороге, что прилегала за садом. Она приблизилась к забору и присела на корточки под деревом, рассматривая это место в ограждении, где проволока была аккуратно разрезана. Отогнув ее, Эрика пролезла в дыру и через высокую сухую траву выбралась на тропинку. С минуту постояла, обволакиваемая теплом вечера, пока глаза не привыкли к темноте. Потом пересекла узкую тропинку и через брешь в высоких деревьях вышла к железной дороге, убегавшей вдаль. Эрика вернулась на тропинку, достала телефон, включила встроенный в него фонарик, направляя луч вправо и влево. Фонарик освещал тропинку на несколько шагов, а потом та терялась в темноте среди деревьев. Эрика присела под деревом на краю сада и обратила взгляд на дом. Казалось, он смотрит на нее. Два темных окна на верхнем этаже были похожи на глаза. — Так ты наблюдал отсюда, — тихо промолвила Эрика, разговаривая сама с собой. — Сколько времени ты провел здесь? Что видел? — Тебе это не сойдет с рук. — Я тебя найду.